Гантер проследил, как неторопливо плывёт к выходу белокурая женщина с мнещностью нимфы и умом шилара III. Мимоходом отметил, как поднялся и вышел вслед за ней поджарый мускулистый тип с изрезанным шрамами лицом. Один из тех, что были с ней в Глунном драконе, наверное, телохранитель. Вот забавно, заказчик и наёмница сидели рядом, и их хвосты тоже оказались за одним столиком, даже не подозревая об этом. Жутковатый и страшный отродимый ниты и неприметный сотрудник департамента безопасности, которому по долгу службы надлежало тоскаться за товарищем Кантером, высматривая нехороших гостей в солнечной Мистрали. Любит его величество подставлять друзей ради блага короны и делает это часто, охотно и со вкусом. Однако наблюдатели всё же выделил, не совсем уж на произвол судьбы кинул. За последние недели Кантор обнаружил всех шестерых и даже знал наперед, когда чья смена. Можно сказать, почти познакомились. Напрасно переживает красотка Нита за сохранность ценного заказчика, что такое обычный наемный убийца для ребят, которые специально подобрали для охоты на Мендосу. Кантор и сам-то не простая мишень, но приятно чувствовать за спиной поддержку, сознавать, что ты не один. особенно когда надо тащить её через полгорода в разгар очередного приступа, то есть в полностью не боеспособном состоянии. Сдёрнули же её и Димона отчитываться именно сейчас. Не могла до завтра подождать.